Почему Гурбан велел ехать к шлюзу номер 5? Почему так настаивал? Не проще ли вернуться к тайному лазу и так же, как покинули острог, протопать по подземелью назад? Стена та окружена замбаками, куда ни ткнёсь, придётся иметь с ними дело, а сейчас, когда усилитель на борту рисковать с собой и прибором хотелось меньше всего. Чем ближе становился острог, тем больше эти мысли беспокоили Дана. Спросить бы прямо, но у варягов так не принято. Посчитав нужным, командир сам всё расскажет. А нет, мучайся в догадках. И Фаза жалко. Ошот над ним вечно подшучивал, да и сам Данила хихикал, глядя на сопящего от умственного напряжения великана. Правда, Дану частенько казалось, что великан только прикидывается дурачком. Ну пусть меня считают тупой горой мышц, так всем проще. Смертельно раненый Фаза остался прикрывать отход своих Быть может, благодаря ему за варягами не устроили погоню? Сметая всё на своём пути, мощный кировец раздвигал отвалом бетон и грубды битого кирпича. Ржавые остовые тачек и прочий хлам. Ашотик дорвался таки до руля и вёл вполне прилично. По максимуму топил, не тормозил без надобности. Грохот боя приблизился уже вплотную. Данила знал, что ещё квартал нормальный впереди, а дальше руины – Специально вззорванная часть города, окаймляющая стену. Пустота, не позволяющая подобраться к острогу незаметно, простреливаемая со стены. Взглянув на наручные часы, Гурбан махнул ложоту. Тормози. Трактор встал. "Что такое?" толстяк высунулся из кабины. Везучий он, замбаки превратили кабину в дуршлаг, а у него ни царапины. Точно говорят, дуракам везёт. Гурбан вновь посмотрел на часы. прислушался. Сейчас начнётся, сказал он, не утруждаясь объяснениями. И так и началось. Грохот стал вдвое, втрое громче, земля дрожала, воздух вибрировал, тянуло горячим и смрадным. Дорогу впереди, там, где она вливалась в руины за волоклом Багровым Маревом, огнём, вспышками взрывов. Сектор, прилегающий к шлюзу, массированно обстреливали из пушек, миномётов, из автоматических гранатомётов со стороны стены обстреливали. Земля, бетон, кирпич вперемешку с асфальтом всё это буквально горело. "Ни хрена себе", сказала Шот. Данила не услышал её из-за грохота. Прочёл по губам. Создавалось впечатление, что возле шлюза сосредоточились все силы острога. "Давай помалу вперёд", переорал грохот Гурбан. Вновь выснувшись из кабины, Ашот завопил в ответ, что ехать дальше самоубийство. Тогда Гурбан пообещал оторвать толстому жирному Борову тот самый орган, который делает мужчину родителем, если он, Боров, сейчас же не выполнит приказ. За точность посыла Данила не ручался, он опять ничего не слышал. Смысл сказанного угадал по мимике. Гурбан ещё вроде добавил, чтобы Ашот не вздумал сворачивать, ехал прямо. Странный приказ. Во-первых, все в оряге знали, что командир слов на ветер не бросает. Если сказал, что оторвёт яйца, оторвёт обязательно. Это не Мариша, которая, пообещав ночь страстной любви, у постели может сообщить, что у неё голова болит и вообще нет настроения. Донкинола беспокоенно взглянет на девушку, которая такое сказала ему у рефрижератора. Такое? А во-вторых? А что во-вторых? Он опять посмотрел на Маришу. Да пофигу вообще все, если любимая рядом. Меж тем Гурбан не уставал поражать. Он влез на кабину, достал из рюкзака флаг, развернул его и, ухватившись за короткое древко, принялся им размахивать. Очень разумно. Особенно учитывая, что вокруг полно питерских зомбаков, для которых полотнище с Георгием Победоносцем все равно, что красная тряпка для быка. Вот зачем командир таскал флаг все это время». чтобы подставить всю группу под удар, если им таки суждено будет выбраться из передряги живыми. Трактор медленно пополз вперед. На сей раз ашот не топил, газку не добавлял. А что, если у Дана паранойя? Чего он постоянно подозревает всех? Что бы сказал на его месте покойный Фаза? Заверил бы всякого, что командир в курсе дела всех вытащит одной левой. А второй правой накажет любого врага в неограниченном количестве. Вот только самому великану вера в Гурбана не очень-то помогла. Короче, хоть так, хоть эдак, а поведению командира да, ну не по душе. Совсем что ли крыша протекла из-за гибели последнего бойца из его начальной команды. Фазо ведь был последним, а до него ксю. Больше харьковских вольников не осталось. Гурбан сам один теперь. Доставщики не в счёт. Багровая пустота в конце улицы, до которой уже рукой подать, пыхала в лицо жаром. Гурбан размахивал над головой флагом, а Шот хмурился и сильнее сжимал руль. Мариша рядом с ним мечтала наконец куда-нибудь приехать, хоть к чёрту на куличики, хоть в самое пекло, лишь бы вылезти из кабины и разогнуться, а то позвоночник коромыслом. Полковник Самаров вроде отошёл от передоза тоником, не делал больше глупостей, сидел молча. И то ли сигналы Гурбана подействовали, то ли ещё что, но обстрел прекратился. Город стих. От наступившей тишины звенело в ушах. Данило во все глаза смотрел по сторонам, ожидая неприятностей. Всё также неспешно трактор до полз до конца дороги. Ландшафт впереди впечатлял. Руины пылали. Всё, что не сгорело во многих прежних пожарах, не истлело за годы под осадками и ветрами. Теперь дымилось, искрило и выделяло теплоту. Тут не то, чтобы колёсами, на гусеницах проехать проблема. На месте расчёта Данила поступил бы точно так же остановил бы тачку. Тут и там валялись куски тел в тлеющей униформе. А тут уже здесь всё по-мужски, всерьёз. Зомбаков положили немеренно, зачистили территорию. Жели это не надолго. Скоро ленинградские командиры подтянут сюда свежие силы, пока что сосредоточенные в том районе, где побывали варяги. Не прекращая размахивать флагом, Гурбан принялся молотить каблуком в потолок кабины. Мол, хрена ты, толстый Боров, встал, неужто чресла надоели? «Командир, яйца мне еще нужны! Но это ж безумие! Тут не проехать!» «А я говорю, вперед!» Лицо что-то побогровело, а нос, крупный, месистый, наоборот, стал белым-белым. Если и погибну, считайте меня коммунаром, невесело пошутил он и вдавил педаль газа. Господи, проведи колесницу свою, пусть руины разверзнутся и аки посуху. Бульдозер, рыча, выбрался на пустошь, окружавшую стену. К многочисленным мерзким ароматам добавилась вонь палёной резины. Полковник принялся яростно тереть нос. Ему небось не сладко, ближе всех к руинам. На балке отвала все равно, что на решетке гриля. Трактор тряхнуло. Дан едва не слетел с подножки. Мариша ударила с лицом о сетку, разбила губу. Полковника едва не сбросила в угли. Выглядел он неважно. Не хватало еще, чтобы свалиться без сознания. Совсем недавно Данила готов был застрелить наглого питерца. Он до боли стискивал зубы и отворачивался, не в силах смотреть, как Мариша прижимается к нему. А теперь Дан сочувствовал Самаре, беспокоился о нём. Вот что значит, плечом к плечу в бою побывали. А может, и ни при чём тут плечи, и всё дело в том, что сказала Дану Мариша. А сказала она следующее. «Поднажми!» – рявкнул сверху Гурбан. «Время дорого! Нету времени!» Массивные, сотню раскрашенные, но всё равно ржавые створки шлюзов впереди, скрипя и содрогаясь, начали разъезжаться, пусть медленно, натужно, но всё же приглашая в гости. Гурба наш швырнул флаг, тот упал в огонь, вспыхнул. С патриотизмом у командира проблемы. Ему в высшей степени плевать на символику острога. Ашот поднажал, тем более что под колёсами появилась дорога. Со стены на колесницу господом мрачно взирали стволы пушек. Пялились бойцы в респираторах на рожах и со снайперками у плеч. Данила подмигнул им: "Мол свои едут. Берегите патроны и нервы". К счастью для варягов, с психикой у стрелков полный порядок. Ни один диверсант у шлюза не пострадал. Ещё чуток считанные метры и территории останутся позади. Москва радостно примет своих граждан. своих защитников. Хотелось бы верить, что радостно. Только от волкировца пересёк границу шлюза, белую полосу на полу, створки ворот принялись съезжаться. И то верно, чего колитку держать открытой? Вдруг гость непрошеный войдёт, копытами постукивая, клыками позвякивая. Белая линия осталась позади. Створки с лязгом сомкнулись, от колёс трактора нестерпимо несло палёной резиной. послышался хлопок колесница господа накренилась потом второй хлопок третий и завершающий все колёса лопнули кировец просел что называется приехали не контовать